Бородатый отдал лиру и сделал знак подбежавшим помощникам. «Пока та изготовится, я покажу вам чудеса восточных стран», — громко объявил он. Вблизи стволов поставили два стеклянных шара. Круглые зеркала отбросили на них пучки лучей от ярких светильников. Загоревшись золотым светом, шары стали вращаться,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 Тайс едва успела отшатнуться. Бородатый коротко сказал. — Идем. — они? тихо спросила она загадочного человека. — Очнутся скоро, и те, что стояли поодаль, засвидетельствуют, что тебя отвергли, взывая к Тихе. Она на самом деле явилась им. — Они видели то, что я приказал. — Где ты овладел искусством так повелевать толпой?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 и, условившись о встрече, исчез.